«Значит, вот кого мы ищем», — пробормотала Лера, вертя в руках снимок, переданный ей сивадой. «Тихон Зверев, кличка Бизон Четырехотки», — подтвердил опер. «Зверев?» — переспросила Лера. «Да, что?» «Пришли данные от экспертов под ногтями Катерины Уткиной именно его ДНК». «Ну, так это же здорово», — и гражданская жена Олега Уткина подробно описала приятеля своего сожителя по имени Тихон. Фамилии она не знала, но я навел справки и выяснил. Было уже начало десятого вечера, но Лера всё ещё сидела в кабинете, пытаясь подвести предварительные итоги расследования. «Да вообще-то ничего хорошего», — вздохнула она. «Почему это?» — растерялся севада полагавший, что дело в шляпе. «Я проверила, зверево ещё полгода сидеть». «То есть он в колонии?» «Ну да». «А может, ошибка?» «Может. Знаешь, нужно отправить запрос в колонию. Вдруг Зверев уже вышел по УДО, а сведения я об этом просто забыли указать. Или он сбежал, и тогда мы можем долго ждать информацию. Коллеги службы исполнения наказаний не любят распространяться о своих косяках». В любом случае, ДНК Зверева как-то оказалась под ногтями жертвой убийства, и вряд ли её туда ветром занесло. «А за что этот Тихон сидел?» — поинтересовался севада В основном за разбой с тяжкими телесными. Последний раз за убийство. Одиннадцать лет от звонка до звонка. Потрясающе посложный список», — фыркнула Лера. «Зато теперь ясно, кто в этой компании главный». «Ну да, дядька Антон уверяет, что тот не способен на убийство. А что про Олега Уткина говорят?» Его гражданская жена от него не в восторге. «Вот как?» Он, похоже, любитель руки распускать, и она была бы только рада, если бы его снова посадили. «Уткин правда раньше сидел?» по малолетке Я отправил запрос в Колпинскую колонию для несовершеннолетних. «И что ты надеешься выяснить в этой колонии?» «Ну, хотя бы характеристику получить». «Мы её уже получили от его гражданской жены и матери». «Тамара — жена. Говорит, что он, в принципе, способен на убийство» но сестру свою ни за что бы не тронул. То есть Фельмана он мог, а Уткину нет? Как-то так. А что, если ювелиру убил олека и его сестру Зверев? То есть мы уже считаем, что они работали вместе? И пока не ясно, какое участие в деле принимали гущины покойный Гуревич. на Научики? Возможно. Но почему тогда Гуревича пытали? Искали бриллианты? — Само собой. Но как вышло, что ими не завладели Олег или Тихон? — Вот найдём кого-нибудь из них и узнаем. Лера задумчиво вертела в руках листок из блокнота, исчерченный какими-то схемами и буквами, похожими на иероглифы. — Что это? — поинтересовался Сивада. — Да вот, пытаясь составить схему преступлений. — Сразу обоих? — Ну да, вот, гляди. Оба склонились над листком. Допустим, Антон Гущин и Юрий Гуревич работали себе в мастерской на получая сущие гроши и мечтая о времени, когда смогут оставить своего хозяина-рабовладельца и уйти на вольные хлеба. Дальше я не знаю, что случилось. То ли Антон постоянно поддерживал отношения с Олегом Уткиным, то ли, ухаживая за его сестрой, что-то ей рассказывал, а она, в свою очередь, могла делиться с братом, хоть мать и говорит, что отношения у них были не самые тёплые. В общем, каким-то образом до Олега дошла информация, где работает его бывший приятель. Может, всё это так и проскочило бы без последствий, если бы не появление Тихона Зверева, дружка Уткина. Сам Олег вряд ли способен спланировать серьёзное преступление, но вот у Зверева опыт гораздо богаче, и, вполне вероятно, он подбивает приятеля рвануть в Питер. Не уверена, что они с самого начала разработали план. «Может, статься это случилось лишь после того, как Олег встретился с Антоном, и старые приятели пообщались?» «Ты уверена, что они встретились?» «Зуб даю, иначе все наши теории коту под хвост!» «Ладно, давай дальше излагай», — попросил опер. «Так вот, поговорили они, значит, и, скорее всего, выпили как следует под это дело». И Антон разболтал дружбану про брюлики фельмана «Верно». А потом Олег всё рассказал Тихону, и тот сообразил, что можно недурственно поживиться за счёт ювелира. Остаётся непонятная роль Гущина, а также Гуревича. «А может, Гуревич вообще не при делах?» — предположил Сивада. «Тогда почему его пытали?» «Нет, что-то он всё-таки знал, даже если сам не принимал участие в убийстве, иначе бы не умер такой страшной смертью». «Хорошо, а каким боком тут Катерина Уткина?» Её-то за что грохнули? Предположим, она знала о готовящемся налете на, на ювелера. Я не поленилась и съездила к соседу Роговой-старшей, чтобы показать ему фото Олега Уткина. Он его опознал. Сосед утверждает, они спорили. «Думаешь, о планируемой краже?» — перебил вада «Катерина его отговаривала?» «Ты забываешь о датах». «То есть, Фельмана убили 9 октября, так?» «А Уткину 12-го». То есть, выходит, они встречались уже после гибели ювелира. Зачем он мог приходить? Узнать про Гущина? Точно, потому что тот свалил с бриллиантами, и Тихон с Олегом не могли его найти. А Катерина встречалась с Гущиным и могла что-то знать. И тогда становится ясно, почему пытали Гуревича. Тоже искали Антона и Брюлики. Но как же вышло, что Гущин завладел краденым? Ума не приложу, но это кажется единственно логичным. Но Гущин ведь не сразу пропал, потому что его и Гуревича допрашивали в связи с убийством ювелира. Само собой, ведь бежать сразу автоматически означало бы признаться в преступлении. А Уткина? Думаешь, она в деле? Не уверена, но Зверев и Олег полагали, что да, иначе не перерыли бы квартиру Роговой в поисках камешков. Ну, вместе или один из них? Объявляем Зверева в розыск? Да, уткина я подала ещё раньше. Так что, остаётся ждать? Нет, просто сидеть и ждать мы не имеем права, ведь пока мы ничего не делаем, Зверев и Олег ищут Антона. Если найдут, ты понимаешь, что с ним будет. Как считаешь, брюлики у него? Даже если так, то он всё равно не сумеет их продать сейчас, когда всё ювелирное сообщество на ушах из-за убийства Фельдмана, а сам он в бегах. Может, у него есть другие знакомства, так сказать, неофициальные? Что ж, возможно. Или Гущин вовсе не намерен продавать камни сейчас, а хочет отсидеться, подождать, пока уляжется шум? Или за границу намылился? Чтобы вывезти брюлики, надо пройти таможенный контроль. Но трудно ли умеюча? Ты же сам знаешь, что есть способы замаскировать камешки так, что ни одна таможня не распознает. Другое дело, что Гущин — нематерый преступник, и вряд ли у него имеются такие навыки, как и связи в преступном мире, которые потребовались бы ему для продажи бриллиантов. «По-моему, ты слишком высокого мнения о пареньке, который без года недели в ювелирном бизнесе». «Ну, долго ли нет ли, а он вполне мог научиться. Фильмон тот еще жук, и связи у покойника были наверняка не только легальные». Короче, нам кровь из нужен Гущин, он может все рассказать, но мы ни слова не услышим, если злодеи найдут его раньше.